Глава пятая Большой особняк. Она вернулась раньше, чем велела была оставаться. Лейсан не выдержала больше ни дня семейной жизни Айши. Она знала, что это несчастливый брак, знала, что между сестрой и ее мужем нет любви, но даже представить не могла, насколько тягостно живется Айше. Анвар, Шахир и Фенди заперли сестру в доме, осаждая агрессивной ревностью. Может Айши была хранительницей очага, но больше походила на цепную собаку, которую заставляли служить и развлекать, которую дрессировали и пенали, когда она доедала. Айша терпела. У неё просто не было выбора. Её отдали Анваруны всегда. А ты не думала, что он может изменить тебе, допытывалась Лейсан. Пусть, пусть делает это с другими, чем со мной. Не говори мне ничего, Лейсан. Я не люблю его, поэтому мне всё равно. Не попадайся в те же сети. Не продавай жизнь за деньги. Они ничего не стоят, Лисан много размышляла про деньги и про чувства. Просто так размышлять не получалось. За Анвара она бы никогда не пошла замуж, а за Емира вот тут её раздирали сомнения. Кадир был её чувствами, а Емир деньгами, богатством. Ни тот, ни другой ещё ничего не предлагали девушке. Возможно, забыли и её. Зато для Лейсана оба мужчины оказались хорошей иллюстрацией, как выбирать, если этот выбор настанет. Только Лейсан терялась. Кодир это счастье в семье, любовь и радость, смех. Они не станут ругаться из-за одной горбушки хлеба на ужин. Они не будут спорить, кому купать детей. Он не ударит кулаком по столу. Она не будет плакать каждый вечер перед тем, как идти к мужу в постель. Эмир это свобода, положение, власть. Пусть Лисан не станет хозяйкой особняка, зато сможет через Эмира и с помощью его денег решать вопросы. Выкупит сестру, выберет большой дом на юге для мамы, соберёт там всех, сможет вкусно накормить, заплатить все долги, вылечить все болезни. Свобода была так же притягательна, как и любовь. Жаль, нельзя получить богатство и мира и выйти замуж за Кадира одновременно. Лисанг грустила, а после очередного скандала в доме сестры когда-то проскулила всю ночь, но запретила даже подходить к ней. Лисану ехала не потому, что на юге её ждал выборы мужчины, а потому что там был третий вариант работа в доме у тётушки. Деньги, свобода, независимость и возможность когда-нибудь обрести семью, любовь и счастье. Пример тёти Зифы, так и оставшейся к старости одинокой, для Лейсан был неубедителен. Значит, тётя сама не хотела менять жизнь, иметь свой дом и найти себе мужа. А у Лейсан такое желание имеется. К тому же в доме тётушки она может снова встретить Кадира или так часто попадаться на глаза Эмира, что её судьба снова изменится. Когда Лейсан открывала калитку в их маленький домик на юге, она для себя всё решила. Её устроит любой исход. Хоть внимание господина или любовь кадира, или служба в богатом доме за деньги. Она не будет отказываться ни от чего, что поможет ей подняться, выручить сестру, вылечить мать, купить большой дом для всех. Лейсан этого желала даже больше личного счастья, хотя мысли о кадире тревожили её. Мам, Лейсана смотрела первый этаж. Кухня и кладовка были пустыми. Она поднялась на второй, положив сумку с вещами на кровать в своей комнате. Постучала в дверь в спальню родителей. Мам. Через минуту тишины она открыла дверь и убедилась, что спальня пуста. Отец на плантации, а мама могла пойти на базар. Лейсан спустилась вниз, разожгла плиту, сунула в топку пару поленьев, поставила чайник и набрала по телефону тётушку. Я вернулась. Радостно начала она. Рановато. Как всегда грубовато ответила тётя Зифа. У Айши и без меня проблем полно. Нечего мне там делать, тётушка. Я уже приняла решение, чего хочу. Чего она хочет? Передразнила тётя Зифа. А твоего хочу, ничего не меняется, деточка. Ну, вы же обещали. Чего я тебе обещала? Взять помощницу в дом. Пожалуйста, тётушка. Мать твоя уже согласна. Вдруг сбавила оборот тётя Зифа. "Мама?" удивилась Лейсан. "Конечно, согласна. Как она может быть против, если я деньги ей приносить буду?" Тётушка только фыркнула в трубку. "Ладно, на этой неделе поговорю с хозяйкой. А в субботу жди с новостями в гости." Тётя отключилась, а Лейсан, подпрыгивая от радости, сбегала в сарайку, набрала охапку дров для печи и вернулась в кухню. Пока мама с отцом отсутствуют, она может что-нибудь приготовить. До субботы Лейсан усердно вспоминала, в чём она может помочь в богатом доме. Шить умела, но ей никогда не нравилось торчать с иголкой. Готовила посредственно. Разве что чай собирала и заваривала искусно. Уборку, глажку ненавидела всей душой. Обычно всё доставалось старшей Айше, а Лейсан брала метлу и поднимала пыль столбом, за что получала от матери Ещё Лисан любила стирать и развешивать чистое благоухающее бельё. В развивающихся на ветру простынях, платках было что-то магическое. Но опять же, постоянно стирать в богатом доме, руки сотрёшь до дыр. Ходить на базар это рисковать своей репутацией. Хотя, возможно, фартуки служанки дома Киликов её не посмеют тронуть. Всё сводилось к тому, что решать, чем Лисан заниматься, будет тётушка Зифа. Но девушка отлынивать не станет. Ради своего будущего она полюбит и убираться, и стирать, научится готовить. Мать, выспросив Лейсана о поездке и жизни старшей дочери, замолчала. Настроение у неё было угнетённое. Она не замечала радостного возбуждения Лейсан, погружённая в чувство вины и страха за Айшу. Поэтому очень удивилась, когда пришла её сестра Зифа. Леисан к приходу тетушки заварила северного чая из разно травья, испекла печенье и купила в ближайшей лавке восточные сладости на сэкономленные от поездки деньги. Встретила тетку с нетерпением, усаживая на лучшее место, предлагая укрыться пледом, чтобы прохладный с утра ветерок не тревожил. На удивленный взгляд матери ответила сама тетя Зифа: «Не ждала меня, зря я хлопотала за Леисан перед хозяйкой». Вот тут и понеслось. Лейсан ещё повезло, что отца не было дома. Он ещё до рассвета ушёл на плантации на самый напряжённый сезон сбора урожая и нового посева жемчужин. Мать категорически отказывалась отдавать вторую дочь. Зифу убеждала, что это единственно верное будущее. Лейсан перекрикивала обеих женщин, доказывая, что её жизнь ей и принимать решение. Что тебе в большом доме делать? Повторять судьбу Зифу? кричала мать на что зыфо фыркала Думаешь, моя судьба печальнее твоей? Я не прогибаюсь под низшего мужика, не плачу ночами, что дети мои повторяют мою судьбу. Это плохо. Мать закусила удила. Я прогибаюсь под одного, а ты гнёшь спину перед каждым хозяином и хозяйкой того дома. Мне есть о ком беспокоиться, а кто побеспокоится о тебе, когда сляжешь с температурой в своём закутке? Лейсан отступила на второй план, пока сёстры мерились, кому из них досталось доле тяжелее и хуже. Но даже этот нескончаемый спор вымотал женщин, и пришло время чая. "Как же вкусно, какой душистый", нахваливала Зифа, а мать только кивала, прихлёбывая из чашки. "Однозначно поставлю тебя готовить чай и кофе господам. Они будут в восторге". Лейсан затаила дыхание, страшась поверить. Мать промолчала. Неужели согласилась? Ночевать будет в особняке. А на выходные стану отпускать её домой, добавила тётка, цепко всматриваясь в мать. Понимаешь ли ты, сестра, что случишь чего с моей дочкой, я с тебя спрошу, старая ведьма. Спросишь, спросишь, закивала зифа. А я тебе напомню, какая судьба ждала бы её, не отпустит и её в богатый дом. Вот, возьми. В Лейсан полетел свёрнутый плотный платок, который она поймала. Наденьешь на голову и в понедельник придёшь с свечами в особняк. Платок не снимай. Фартук ведом, как придёшь. Спать будешь в моей комнате. Лейсан согласно закивала, прижимая платок. Новый пока ещё хрупкий мостик к своему будущему. Вещей много не бери. Первая неделя может оказаться сюрпризами и капризами. Если хозяйка примет Да останешься и обживёшься. А пока не расслабляйся. Спасибо, тётушка. Лейсан на радостях кинулась обнимать Зифу, игнорируя поджатые губы матери. Ничего, с ней она вечером поговорит. Разложит все варианты, надавит на жалость Кайша, расскажет о знакомстве с господином, намекнёт на то, что встретила молодого человека, вхожего в богатый дом. Мать поймёт, что все варианты судьбы дочери связаны с этим домом. Она благословит и отпустит. До понедельника Лейсан пару раз бегала к берегу. Матери её выводы не понравились: ни вариант с молодым господином, ни замужество по любви с пловцом, ни даже вариант жить при богатой семье и честно на них работать. "Ну почему? А что ты для меня хочешь, если ни один выход тебе не мил?" рассердилась Лейсан. Не знаю, доченька. Просто сердце, но это не хочет отпускать тебя в тот дом. Словно беду чует. Мать тихо заплакала. Она вообще всегда тихо плакала, боясь потревожить своими чувствами мужа и дочек. Но от этого её горе не становилось менее надрывным. Вот и сейчас. Заплакала мать, и тут же заплакала Лейсан. А ведь всего лишь какое-то глупое предчувствие. Мам, ну мам, успокойся. Что там может быть для меня страшного, сама подумай, что хозяин сотворит. Так я тебе о том сказала, не такой уж он противный и не суровый. Обижать меня не станет. Может, ещё и подарки даст. Дурочка, всхлипывала мать. Какая же ты у меня ещё дурочка. Думаешь, всё так просто, только от ваших желаний зависит. А нет, моя милая. Есть ещё его семья, твоя Есть ещё судьба, которая тоже может обставить тебя дурочку, чтобы научить уму разуму. Что может пойти не так? нахмурилась Лейсан. Многое. А вот ты думаешь только о подарочках, которыми тебя молодой господин наградит, а о другом подарочке не думала. О каком? Разве не всё равно, что он подарит? Нет, доченька. Некоторые подарки не хотят видеть. прячут в глаз далой, стыдятся всю жизнь. Мать говорила загадками, от чего ли и сам злилась только сильнее. Скажи уже, дитёма дарит и выставит из дома, бросив на откуп монету. Куда пойдёшь? Отец дверь не откроет. Ни один мужчина не примет бесполезную дочь с ещё одним голодным ртом. А ребёнок-то не тряпка, его не бросишь, не оставишь, не забудешь. Последнее отдашь, чтобы выкормить А об этой стране вопрос Ильисан как-то не думала. У тёти детей не было, потому она и не подумала, что с ней по-другому может быть. Дурочка Ильисан не была, почти не очень понимала, как между мужчиной и женщиной это происходит, но знала, как у животных бывает. Всё же на скотном дворе помогать приходилось, а значит, чтобы уберечь себя от подобного, надо держаться от мужчин подальше. Вот только это совершенно противоречило её первоначальным планам. Лучше придумать что-то другое. Но что? Мать на наводящие вопросы не отвечала, отмалчивалась или начинала жаловаться на судьбу, наградившую её двумя дочерями. С отцом Лэй Сан никогда бы не стала обсуждать такую тему. Оставалась тётя Зифа. Она прожила дольше и видела больше. Она значит подскажет, как получить желаемое, не попадая в опасные ловушки. Но до разговора с тётушкой надо было ещё дожить. Зато на берегу в воскресный день Лейсан увидела прыгающего со скалы Кадира. Теперь, зная его чуть лучше, она с восхищением наблюдала за его полётом, за быстрым заплывом, сильными размашистыми гребками, и сердце замирало от восторга. В такого мужчину невозможно не влюбиться. В этот раз он заметил её и плыл к берегу целенаправленно. Лисан взволнованно следила, как мужчина выходит из воды, как встряхивает головой, убирая мокрые свисающие волосы с лица, как морские капли скатываются с его обнажённой кожи, оставляя влажные росчерки дорожек, как белые штаны облепливают мощные бёдра и икры, совершенно не оставляя пространства для воображения. Хотя Тутли Исан воображать не хотелось, ей абсолютно всё нравилось в этом мужчине. Добрый день, русалка. Начал своё приветствие улыбающийся мужчина. Его улыбка нравилась ей ещё сильнее. На севере она привыкла к хмурым лицам, а улыбающийся мужчина заставлял доверять ему, словно показывая, что у него проблем нет, что он в состоянии справиться и со своими, и с чужими. Это Лисан очень нравилось. Почему же ты сбежала? Наколола себе орехов на обед, как белочка, и ушла. Невольная Лейсан улыбнулась в ответ, отвечая в том же игривом тоне, который задал мужчина. Не могла в тот раз остаться. Ушла, чтобы вернуться. Кадир засмеялся, подходя ближе и беря Лейсан за руку. А если бы не ушла, то и возвращаться не пришлось бы. Снова её охватила предательская дрожь от его близости и тона. Разве могла она сопротивляться, когда он притягивал её к себе? Разве возможно отвернуться, когда он склонил лицо к её? Разве не хотела она поцелуя так же, как он? И мир завертелся вокруг, когда губы мужчины накрыли её. В этом поцелуе не было прошлой лёгкости, невесомости и мимолётности. Сегодняшний был проникновенным, плотным, тягучим. Кадир не торопился разомкнуть их губы и отпустить Лейсан от себя, а она уже не чувствовала сил стоять на ногах, те подкашивались. Она повисла на шее мужчины, боясь упасть от охватившей ее слабости. Какая же ты чувственная жемчужина! Остановился Кадир, дав ей хоть немного отдышаться. Как тебя зовут? Зови меня русалкой. Как едлво улыбнулась Лейсан и тут же охнула. загробастная вахабку Кадиром. Если он и хотел разговаривать, то недолго. Целоваться с ней он хотел сильнее прежнего. Лесан чувствовала это по настойчивости. Только и теперь характер поцелуев изменился. Кадир слишком смело раздвигал губы и проникал языком внутрь. Это смущало, аж умоляло, но неожиданно вызывало отклик во всём теле. Лесан так расслабилась в объятиях Кадира, что очнулась Когда уже лежала на гальке, а мужчина сверху придавил ее телом. Мне надо идти, а помнилась Алиса, упираясь руками в горячую грудь мужчины. О чем она думала, что в считанные секунды оказалась под ним? А какую любви она мечтала, если намерение парня так очевидно? Я потерял тебя на месяц, и ты снова хочешь сбежать, русалка? Да, я уйду, строго ответила Алиса. И когда ты в следующий раз увидишь меня в хозяйском доме, не смей приближаться. Кажется, Кадиру удивился, потому что легко выпустил её из объятий. Лисан скочила, отряхнула платье и в последний раз взглянув на мужчину, который мог бы стать ей хорошим мужем, помчалась прочь. Нет, не готова она опуститься во все тяжкие по любви. Не готова прожить всю жизнь в нищете. Слишком много она поставила себе целей, чтобы не попытаться их осуществить. Алиса резко остановилась на холме, за которым скроется берег, и обернулась. Кадир стоял на том же месте, провожал ее взглядом и улыбался. А она только что приняла решение, что отдаст себя его хозяину. Она только что млела от поцелуев одного и безжалостно выбрала другого. Но Алисана не смогла бы крутить с двумя мужчинами. Положение не то, и у нее, и у Эмира. Сердце так горестно заныло, что пришлось приложить ладонь к груди, чтобы хоть чуть-чуть заглушить боль. Но, возможно, она себе напридумывала, и Кадер легко перенесёт её отказ, отвечая на его чувства. Платок на волосы Лиисан накинула у порога особняка, постучала, нервно сжимая узел с вещами на первое время. Открыла молоденькая девушка. Вы к кому? К Зифи Таировой. Ее нет, задачина ответила девушка раздумывая, впускать гостью или сказать, чтобы приходила позднее. Как нет, я слишком рано пришла. Сзади подъехала машина. Лиза набернулась, сразу отмечая Эмиру за рулем и чуть не на ходу выскочившую тетю Зифу. Сама пришла, а я Эмира попросила съездить самой забрать тебя. А Зиля говорит, сама ушла пораньше. Лейсанке вновь смущаейт, что своим нетерпением упустила знак уважения господина Эмира. Что, стоишь на пороге, проходи, поможешь на кухне с завтраком, а потом подберём тебе работу. В доме всегда рабочих рук не хватает, хозяйка вечно жалуется. Проходи, проходи. Тётушка подхватила Лейсан под локоть и втолкнула внутрь мимо удивлённой девушки. Лейсан ей улыбнулась, надеясь, что вскоре они поддружатся, ведь им работать бок о бок много лет. Узел забрала тётушка и послала Лисан разбирать и отваривать фасоль. Варив в подсоленной воде, так она быстрее размякнет. Лисан перебрала фасоль, взяла мерную кастрюлю, поставила отваривать, но ведь сидеть и ждать в первый рабочий день, когда отварится фасоль, так не хочется. Поэтому она помогала девушкам, хотя скорее мешалась под ногами, так как ей ещё предстояло выучить, где и что лежит. Взбивала сливки, когда ей велили. Готовила омлет, когда распорядились. И под конец тётя Зифа начала быстро отдавать короткие распоряжения, чтобы накрыть стол и обслужить хозяев. Ты не ходи наверх пока рано, сообщила она Лисан. Девочки сегодня сами справятся, а тебя не буду лишний раз на глаза госпоже ставить. Завари пока чай, как ты умеешь, принесла с собой сборы. Ой, нет, ты же не сказала, не сказала. Хотела посмотреть, сообразишь ли сама подчеркнуть свои сильные стороны. Но зелёная ты ещё девка зелёная. Смотри, где я свои чаи и травы держу. Тётушка проворно подставила низкую табуретку под ноги, встала на неё и потянулась к высоко висящему шкафу. Там в разных баночках стояли на выбор чаи и сборы, с приклеенным и подписанным пластырем на каждой. Вот, отсюда будешь брать и заваривать. И не забывай пополнять. А это теперь твоя ответственность, поняла? Лейсан кивнула, уже протягивая руку к полкам. В отличие от тётки, ей табурет не пригодился. Рост позволял взять любую баночку даже с самой верхней полки. А фартук я забыла тебе выдать. Сейчас принесу из прачечной. Пока тётушка ушла за оформленным фартуком, Лейсан начала свою магию. Поставила на плиту большой чайник с родниковой водой. Нагрела два заварочных и трех банок смешала состав и приготовила их к заварке. Вот тогда оно и случилось. Сзади подкрался мужчина и резко вцепился в талию Лейсан, напугав ее до чертиков. Она завизжала, опрокинув чашку с кипятком. Эй, что ты как аж парная! Мужчина мигом отступил, поднимая руки вверх, словно только что не лапал девушку. Все нормально. В кухню убежал и мир. Да. Лейсан опустила голову, боясь при господине накинуться на Нахала, распускающего руки. Но Эмир, увидев, чем занималась Лейсан, ещё больше встревожился. Не обожглась. Нахал не думал убегать под жав хвост. Он с интересом смотрел за Лейсан и Эмиром, протягивающим ей полотенце. Чья эта девка? Племянница тётушки Зифы, ответила Эмир. Теперь экономка нам в дом еще и здобные булочки поставляет. Грязно захыкал мужчина. Кто же надкусит твой бачок первого масветлаглазая? Лизань передернулась из-под бровей, разглядывая на Хала, упитанный, халёный в дорогой одежде и отпечатком достатка на лице. Возможно, брат и мира. Дерзить при нем будет неблагоразумно. Он сразу решит, что воспитана она неправильно. Лучше и дальше оставаться в его глазах скромной и тихой девушкой. Господин Хакан Лейсан здесь работать будет по хозяйству. Лейсан, ах Лейсан! Девушке не понравилась его сладящая улыбка и липкий взгляд, которым он накинул ее фигуру. Непроизвольно она заступила за спиной Мира, словно прячась. Думаю, господин не одобрит заигрывания с прислугой. Холоднее и четче произнес и Мир. Настроение Хакана тоже изменилось. Господин? Значит, снова его проделки. Он ухмыльнулся. Ну-ну, посмотрим. И ушёл как раз в тот момент, когда вернулась тётя, протягивая ей санфартук. Что тут было? Всё хорошо, тётушка, вмешался Эмир. Господин Хакан вряд ли снова сонится Клейсан. Спасибо тебе, сынок. Спасибо, Эмир, за мою девочку. Он только кивнул и вышел с кухни, куда девушки уже вносили грязные тарелки на подносах. Время чая и кофе. Хлопнула в ладоши тетушка Зифа. У тебя все готово. Почти, ответил Алексан. Сейчас все будет. Травяное с мяты и черное с корицей. Умница ты моя, ободряюще улыбнулась Зифа. Тогда заваривай, а давай чайники девчоночкам и убери здесь битое стекло. Потом примемся за посуду. Посуду моем по графику. Завтрак возьми на себя сегодня. С тарелками аккуратнее, не перебей. Всё это тётушка выдала коротко указаниями по-деловому, и все быстро включились в работу, забыв про случившееся. Но Лиисан намыливая тарелки, всё не могла выкинуть из головы Эмира. Как он тактично и мягко осадил брата? Мог бы как хозяин просто запретить тому смотреть в сторону Лиисан. Но Эмир вежливо объяснил, так что брат понял и ушел. А вот Лейсана осталась впечатлена этим поступком. Эмир хоть и господин, но такой добросердечный. Она могла бы влюбиться в него, если бы чуть раньше не встретила Кадира.